Однако ж меня как бы светом озарило. Я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. Хорошо, подумал я сам в себе, я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собой эти дрянные собачонки.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 Но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик. Все замечает. Все шаги. Человек. Нет. Во что бы то ни стало. Я завтра же отправлюсь в дом к Какушкиному мосту. Допрошу прошу, Фидель! И если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Мэджи. Ноября 12 в два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Перешел в Гороховую. Поворотил в Мещанскую, оттуда в Столярную и, наконец, к Акушкину мосту. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собой, с маленькими веснушками. М -м, я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкой.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 Верная собачонка, увидевшая это сначала укусила меня за игру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться. Но я сказал: нет, голубушка, прощай. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Эти письма мне все откроют. Собаки — табаки. народ умный, и потому, верно, там будет всё.